Уже сейчас некоторые стебли падают, как подкошенные. Если не пойдет дождь, я поклялся, что не оставлю эту даму в беде. Он набрал воды в клюв, полетел к полю и выплюнул воду на один из стеблей. Он слетал так 22 раза, пока не рухнул обессиленный на выжженную траву. — Ничего не выйдет, Джерри. Мы выходили из воды, отряхивали, сделали из брызг маленький дождь, но нам удалось спасти только маленький кусочек поля. Нас всего двое, я и Ива. Это капля в море, а солнце сильнее воды аду, Джерри. — Вас всего двое, не считая меня. Но у вас все-таки есть я, но у меня, кажется, есть мысль. Дайте мне немного отдышаться, а там посмотрим, кто сильнее, солнце или вода. И уже через пару часов Джерри оказался на городской свалке, где бродили в поисках пищи сотни бездомных собак. Джерри взлетел чуть повыше, так, чтобы его увидели все, и громко крикнул. «Я приветствую вас, благородные собаки!» Старый облизлый пес усмехнулся. «Это нам, Джерри!» И все расхохотались «Да вам! Именно к вам обращаюсь я, благородные собаки, всех помоют земли. У вас есть шанс оправдать ваше высокое звание!» «Как? Мы же не умеем танцевать на балах!» «Не умеем расшаркиваться!» «Мы даже не знаем, как держать вилку и нож». «А, я благородная!» — хихикнула бывшая такса. «Я понимаю по-французски. Одно время у меня был хозяин, француз». «Куда же он делся, твой француз?» «Он поменял меня на пау тюрьямных собак». Все опять грохнули от хохота, и когда собаки вдоволь на назабаскалились, облезлый пес спросил. «А почему ты не позовешь домашних собак?» «Хе-хе!» — ответил Джерри. «Кто выпустить этих неженок из дома? Они живут в своих клетках и даже не понимают, что значит добыть себе еду». У них не бывает голода, но у них не бывает и настоящих удач. — Ты прав, Джерри, мы вольные псы помоют, готовы помочь. Что для этого надо сделать? — Надо искупаться в воде, — крикнула Джерри. — В такую жару мы с удовольствием, Джерри, но нас не пускает в городские бассейны. И снова все расхватались. Час хорошего бега, и мы добежим до прохладной реки возле одинокой фермы. — А ружья хозяев фермы, а зубы бобров и щук. — и Я со всеми договорился. «Мы тебя знаем, Джерри, знаем, что ты не трепач, но для верности лучше тебе поклясться». «Клянусь! Чем? Чем он клянется?» — тяпнула потерявшаяся баллонка. «Ничем», — сказал облезло им, — «для Джерри достаточно одного этого слова». Через некоторое время стая 120 сто двадцать собак с лаем, воем и визгом неслась вдоль шоссе, и все живое старалась поскорее убраться с их дороги. Джерри указывал им самый короткий путь, покрикивая сверху «Вперед, благородный рыцари! Вперед!» Бобры, увидев эту стаю, торопливо спрятались в свою подводную норку, а собаки замерли на берегу реки. — Учитель! — крикнул Джерри учителя. — Я хочу, чтобы благородные бобры поприветствовали благородных собак. — Друзья Джерри — наши друзья! — с некоторой опаской произнес учитель. — Наша задача — окунуться в воду, намокнуть и отряхнуться среди степлей кукурузного поля. Мы устроим этим стеблем такой дождь, который на них даже с неба не падал. Но ну, собакам это занятие так понравилось, что Джерри с трудом их остановил и отправил обратно в город. Бобры стояли по коленам в воде посреди совсем обмельчавшей реки и с удивлением смотрели на Джерри. «Ты сделал то, что мог бы сделать только бог». Или его прилежный ученик. Джерри хотел еще что-то добавить, но не успел, так как заснул сидя на из старого вяза. А осенью, нет, даже не осенью, в конце лета хозяйка одинокой фермы вышла на крыльцо и замерла от удивления. Фред так привык всю жизнь трудиться, что даже в могиле, наверное, продолжает работать. Жаль только, что этот урожай некому будет убрать. И опять в углу пропищал зеленый мышонок. — На ферме снова беда. — Что случилось? — Вырос невиданный урожай. Вокруг у всех засуха, а на ферме урожай. И его некому убирать. — Спасибо, Микки, я все понял. — Желаю удачи, — с тревогой сказал мышонок. «Удача начинается с дела!» — весело откликнулся попугай. «Дело начинается с плана, план начинается с мысли, а мысли у меня в голове столько, что их и искать не надо». Джерри быстро перелетел на чердак, где у него в укромном уголке хранился уоки-токи и настроился на волну своего друга, полицейского сержанта Джека. «Хеллоу, Джек, что новенького у вас в полиции?» — размотали одно старое дело Джерри. «Джек, ты как-то хвастался, что родился на ферме?» «Я не хвастался, Джерри, так оно и есть». Джерри рассказал ему про одинокую ферму. «Э, «Где она находится?» «Трудно объяснить. Давай встретимся на восточной окраине города, я покажу тебе дорогу». Когда они выехали из города... Нет, вылетели. Нет, все-таки, наверное, выехали. В общем, когда они выбрались на шоссе, Джерри летел впереди, а Джек ехал сзади на полицейской машине. «Джек, если можно, включи мигалки!» — крикнул Джерри. «Зачем?» Так будет веселее и торжественнее». «Не могу, Джерри». «Почему?»